Дома считают, что от моей поэзии нет никакого прока, что я еще слишком молод. Но я не чувствую себя молодым. Иногда я чувствую себя стариком, который должен многое успеть перед смертью. в р а щ а я с ь все быстрее и быстрее на колесе творчества. Да, да, вот именно. Вы понимаете. Вам нужно найти время и прочитать мою работу. Пожалуйста, прочтите мою книгу. Прочтите мою книгу.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 Умер от сердечного приступа в ночь на Рождество 1851 года. Женщина, упомянутая в п о с л е д н е й записи его дневника, оказалась последним человеком, кто видел его живым. Несмотря на призывы откликнуться, она так и не объявилась. Ее личность остается неизвестной. р о з м а р и т е м п е р л и Рождество. Рассказ читал Олег Булдаков.